об авторе. Хайди Приба закончила Гойловский университет провинции Онтарио, получив степень в области психологии и преисполнившись решимости доказать, что ее профессора, скептически настроенные по отношению к системе определения типа личности Майерс-Брикс, были неправы. Хайди ведет интернет-блог о 16 типах личности, а в свободное время любит читать, путешествовать и удалять гневные электронные письма от возмущенных психологов, не поддерживающих юнгианский подход. Она типичный ENFP, о чем она рассказывает в другой своей книге «Полное руководство по выживанию для типа ENFP».